Глава 6 Второе пришествие С момента последнего мистического опыта Геннадия минуло уже недели три. За это время ничего необычного с ним не происходило. Разве что на майские праздники навалилось больше работы. Многие из его семейных коллег хотели выкроить небольшой отпуск, а потому отпрашивались у заведующего кафедры. Тот относился к подобным просьбам с пониманием и просил Геннадия подменить отсутствующих. В свою очередь Геннадий шел навстречу этим просьбам А после командировки в Италию не помочь заведующему кафедрой было бы совсем непорядочно. Но он наконец настал 9 мая и образовался долгожданный выходной. В выходные Геннадий в первую очередь занимался научной работой. Но кроме этого, недавно он начал еще один проект, работу над книгой. Начал он ее с подачи владычицы Инессы. Традиционная записка с истинами, которую обнаружил дома после их последней встречи, выглядела так. Восьмая истина истинно прощение. Что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано. Бог уже простил тебя. By the way, Гена, ты бы записывал основные мысли наших разговоров и свои переживания заодно. Хорошая книжка могла бы получиться, как кризис среднего возраста преодолевать. Ну и идеи мои продвинешь заодно. Enjoy. Благословенная Владычица Инесса от Отца Рождённая Единосущный Отцу Всенебесному Вседержителю. Идея с книжкой показалась Геннадию неожиданной. При его текущей загрузке времени совсем не было. Впрочем, возможно, лунная богиня лучше знает, что ему нужно. Поэтому он взялся за написание книги, тем более, что основные мысли он фиксировал и так. В тот день он встал в 9 утра, к 10 закончил все утренние процедуры, включая завтрак, и приступил к чтению литературы. Затем немного поработал над очередной своей статьей, Проверил материал для докторской, дописал новую часть в один из ее разделов, а также написал пару сюжетов в свою будущую книгу. В итоге, к двум часам дня, он сделал довольно много, но слегка устал как от умственного напряжения, так и от компьютера. Есть еще не хотелось, поскольку в процессе он пил кофе с печеньем, но следовало переключиться на какую-то иную деятельность например, пропылесосить. Геннадий уже встал, чтобы идти за пылесосом, но, оглядев разбросанные по полу вещи, понял, что сначала нужно убрать их, а это само по себе отдельная и серьезная задача. В задумчивости он остановился на пороге спальни и из смежного с ней зала, размышляя, что может быть уборку целесообразно начать именно со спальни, так как она меньше. Именно в этот момент сзади послышался легкий звон, скрип и потянул запахом каких-то лесных цветов. Геннадий обернулся. В старом кресле, оставшемся еще от прежних хозяев, в синих джинсах и голубом свитере сидела владычица Инесса. Наблюдая за ним с легкой ироничной улыбкой При этом куча одежды, набросанная на кресло, переместилась на соседний стул и добавилась куча на нем Здравствуй, Гена Извини, что я без стука В прошлый раз обещала зайти к тебе О, очень рад тебя видеть Это ты, извини, у меня тут такой бардак Я не ждал тебя То есть нет, ждать я как раз ждал, но не готовился Вот не поверишь, прямо сейчас собирался заняться наведением порядка Чего же не поверю? Поверю. Только ты бы лучше женщину для этих целей нанял. Так и тебе от духовной работы не отвлекаться, да и выйдет качественнее. Спасибо, действительно надо попробовать, Геннадий кивнул и замер в нерешительности. Надо было как-то принимать владычество Нессу. Может предложить ей кофе? Там еще осталось полпачки довольно вкусного печенья. Кофе не надо, спасибо, опередила она его. Я в этот раз на земле надолго. С тобой продолжим работу и другие дела у меня есть. Так что кофе успеем попить еще не раз. Лучше покажи, что ли, как ты живешь. Охотно, согласился Геннадий. Квартирка у меня небольшая, 36,5 шесть метров всего. Вот тут спальня, вход в нее через зал, где мы сейчас находимся. В зале есть балкон. Вот здесь он жестом пригласил Владычу сына пройти в коридор. Прихожая небольшая. Там санузел совмещенный, чуть дальше кухня. Инесса прошла в кухню. И это ипотечная квартира, но платить осталось уже немного. Не в последнюю очередь благодаря изменениям на работе. Да, хорошо. Хотя, конечно, скромна, обитель твоя, отреагировал наконец владычица Инесса. Скромна, да. Но у других и этого нет. Да, у других и этого нет, согласилась Инесса, а Геннадий вдруг почувствовал, что если он создан по образу и подобию Господа, то эти слова вовсе не оправдание. — А не хочешь наколдовать себе квартирку побольше? Ты ведь не просто психолог, ты знаком с магией Нью Эйдж. Да и у меня уже бо больше полугода учишься. Ты знаешь, смутился Геннадий, я как-то об этом не задумывался. Одному мне и тут нормально, опять же, в центре. Да и заниматься некогда. Вот что тут заниматься? Если не хочется заниматься самому, воспользуйся магическим талоном. У тебя же много еще осталось. Да, осталось. Я пользовался пару раз, в основном, чтобы приодеться. А потом как-то все не мог найти, чего попросить. Ну ладно, невежливо прийти в гости и критиковать. Меня, собственно, волнуют не материальные вещи, а твое развитие и то, как ты учишься использовать свои божественные способности. Кстати, а что это за жук у тебя ползет? Это, это, извини, это таракан. Но их тут немного. Они вообще из Москвы ушли, говорят, но в нашем доме почему-то пока есть. Почему-то есть, задумчиво произнесла владычица Инесса, наблюдая за строчащим по полу кухни тараканом. Но перейти к кухню таракану не удалось. Вдруг оттуда откуда-то появилось другое, гораздо более крупное, насекомое. В два прыжка настигло таракана, схватило передними лапами и с хрустом сожрало, пусть чего снова двинулось вперед и исчезло, как показалось Геннадию, прямо в стене. Э, а, а вот это уже не мое. Кто это? Это, ну, скажем так, волшебный богомол. А что ты не прикажешь тараканам уйти? Уйти, ну, не задумывался как-то, если честно. Давай попробуем. Видишь, времена Диогена миновали, и сегодня тот, кто имеет магические способности, должен иметь комфортно организовать свое жизненное пространство. То есть мне нужно войти в образ, призвать силу Бога и приказать тараканам уйти? Примерно так. Только чтобы справиться с тараканами, призывать силу Бога не обязательно. Тем более, что Бог в моем лице и так здесь. Давай попробуем. Геннадий прошел вперед на свободное место, немного помолчал, готовясь сказать, но тут владычица Инесса прервала его. Гена, нет, разве так стоит человек, облеченный властью творить свой мир? Посмотри на свою позу, ты ведь сам этому студентов учишь. О, да, точно, извини. Геннадий расправил сутулившиеся плечи, приосанился, гордо поднял повыше подбородок и подтянул свои синие тренировочные штаны с белыми лампасами. А все же что говорить-то, уточнил он. Да что хочешь, главное намерение. Геннадий немного помолчал, после чего, собравшись с духом, торжественно изрек. Я созданный по образу и подобию Божию, имя мне Геннадий. И подобно тому, как Создатель творит большой мир, я наделен силой и правом творить свой собственный мир по своему усмотрению. Исходя из этого, повелеваю тараканам уйти. Уйти вовеки, подсказала ему владычица Неса. И к бессознательному можешь еще обратиться. Уйти вовеки, добавил Геннадий, и постоял еще с полминуты, настраиваясь на бессознательное. Какие-то слова действительно стали вдруг приходить к нему в голову. И спустя еще несколько секунд он, изумляясь самому себе, громогласно произнес суровую фразу, исполненную сочной матерной брани этажей из восьми, которая в достаточно категоричной форме подтверждала требования к тараканам навсегда покинуть его квартиру. Испугавшись, что тем самым мог оскорбить слух владычица Инессы, Геннадий начал спешно оправдываться Извини, так всегда получается, когда я к бессознательному обращаюсь Вот я еще когда-то автоматическим письмом занимался Но владыч... владычица Инесса, нисколько не смотившись, расхохоталась и его по плечу Молодец, отлично, теперь забудь о них, пойдем дальше У тебя вот на сегодня никаких твердых планов больше нет? Нет Хорошо, тогда послушай, что я предложу В этот раз я пришла на Землю в вполне материальной форме. Для меня бывает любопытно и довольно прикольно иногда окунуться в материальный мир, непосредственно ощутить на себе его особенности. Также я взяла небольшую свиту, по самому минимуму. Архангела, он решает вопросы безопасности. Духа для исполнения текущих поручений и фрейлину, чтобы развлекала меня беседой. Тебе нужно с ними познакомиться. Было бы весьма интересно, а они тоже сейчас зайдут? <связать> «Нет, мы посчитали некорректным заваливаться всей толпой. Они сейчас в отеле. Там у нас четыре полулюкса. Тут не слишком далеко от тебя. Новый отель бизнес-класса». <связать> «В отеле?» – удивился Геннадий. «У тебя и документы есть?» «Есть, конечно, пожалуй, плечами владычица Инесса. Но Ну что тут удивительного?» «И паспорт, и виза. И виза!» – вскрикнул Геннадий, невольно перебив свою собеседнику. «Как виза?» «Да так, виза. Давай покажу». Она прошла в комнату, где на кресле осталась ее дамская сумочка и достала оттуда красный паспорт Вот смотри, совсем новый, раньше у нас зеленые были Инесса полистала паспорт, открыла его на какой-то странице и дала Геннадию Согласно документу, продолжила она, я гражданка Литвы, Инесса Юргисова на Варнане Проживаю в городе Вильнисе, на улице Витэнио, дом 33, подъезд 5, квартира 113 А почему тебя так шокирует наличие паспорта? Инесса, не паспорта, но визы Сначала я неправильно тебя понял. После ошеломляющего дела производства и документа оборота в пятом фалане, я сходу подумал, что у тебя может быть какая-то небесная виза на посещение Земли. Не, виза у меня чисто для земных формальностей. Не проще было сразу гражданство российское оформить? Не проще. То есть мне любое оформить элементарно, дело тут в другом. В сегодняшней России столько злобы, нетерпимости и агрессии, а также дури, чванства и хамства что сюда просто не хочется. Не обижайся, Гена, но Господь не скоро придет в Россию. Жаль, если так. А вот Владыка Михаил по телевизору говорил, что, на, наоборот, на Западе ничего святого не осталось, один разврат, а мы – оплот истины веры и вообще богоносцы. Владыка Михаил в числе последних в очереди к Богу стоит, и слова его весят мало. Не придет Господь в Россию, если не изменить свой. Ну ты же сейчас в России. Да, но я не к ним и не за тем. А, кстати, не в последнюю очередь к тебе. Ну ладно, Геннадий решил не продолжать бессмысленный спор. А там в Вильне у тебя, наверное, серьезный обитель? Да нет, такая же, как у тебя примерно. Это советская четырехэтажка. Одной мне больше ни к чему, да и не зачем зря внимание привлекать. Но без тараканов только. Понятно, кивнул Геннадий. Так вот, я предлагаю сейчас съездить в отель, где ты познакомишься с моей свитой. Затем все вместе сходим куда-нибудь перекусить. А там посмотрим, может, какую волшебную практику с тобой реализуем. Окей. Okay. Единственное, сегодня не самый удачный день. Все праздник празднуют, дороги перекрыты, а рестораны, наоборот, забиты. Могут быть сложности. Не беспокойся. Моя материализация в человеческом облике не умаляет моей божественной силы. Сложности будут у того, кто встанет на пути нашим. Я вообще без свиты могу обойтись легко, но они так уж, для порядка, ну и веселее с ними, чтобы кошку с собой не таскать. Отлично, тогда поехали. На моей машине поедем, или может ты хочешь на метро, а вот ресторан тут близко, есть пивной, хороший, только там заранее бронировать надо. Давай на твоей, <связывая> за ресторан не беспокойся, иди переодевайся скорее. И владычица Инесса пошла в прихожую, где на крючке оказывается висела ее ветровка. <связывая> Геннадий не заставил себя ждать. И скоро они уже выезжали из двора. Однако дальше дело застопорилось. В переулке оказалась пробка, выезд на улицу занял минут 15. К тому же сразу после выезда их остановил гаишник, который долго рассматривал документы и подозрительно принюхивался суяв в салон свою красную рожу. Когда наконец он их отпустил, они попали в весьма в велотекущее движение. Сверившись с Яндекс картами, Геннадий видел, что вместо ожидаемых 15-20 минут движения. Тот прогнозирует почти полтора часа. – Ну, началось, – нетерпеливо бросил Владыч Инесса. – Узнаю Москву. Кхм. Сегодня весь центр перекрыт и ряд других улиц, поэтому и пробки. Там парад утром был, теперь до ночи народное гуляние. – Ясно. Похоже, мне надо подключиться, Ну и тебе поработать придется. – Значит так, я освобождаю дорогу, ты едешь. Не бойся, менты нас больше не остановят, камеры тебя не заснимут. Вот давай туда, например. Геннадий послушно вывернул свободный левый ряд. «Это на поворот. Нас обратно пускать не будут. Давай вперед. Геннадий ускорился. «Тут опасно быстро ездит. Другие ряды практически стоят. Если идиот какой вывернет, можем столкнуться!» – предупредил ННС. «Идиота у вас искать недолго. Но сегодня ни один не выскочит. Не бойся, нажимай!» Геннадий нажал еще. В таком темпе ряд на стрелку скоро кончился, но как раз перед ним с него повернула последняя машина, и Геннадий продолжил движение прямо, уже по разделительной полосе. Тут камеры, осторожно напомнил он, в мытях своих прикидывая, что в крайнем случае он в состоянии оплатить десяток штрафов. Для камер ты не видим, давай быстрее. Геннадий не любил, когда ему давали советы за рулем, но лунной богине такое поведение было простительно. Он ускорился примерно до 100 км в час, и они неслись по узкой разделительной полосе едва не задевая правым зеркалом ползущий в пробке машина. Один раз им попался гаишник, но он то ли не успел среагировать, то ли подумал, что у столь наглого нарушителя есть какая-то весомая ксива. Правда, через километра <клес> полтора вместо разделительной полосы начался отбойник. Приблизившись к нему, Геннадий воспользовался открывшимся вдруг окном и нырнул из своего ультралевого в просто левый ряд. Почти сразу они остановились. Так, теперь стратегия такая, обратился к нему Инесса. Используй любое свободное пространство. Не стесняйся перестраиваться. Геннадий кивнул. Как раз справа снова открылся просвет, и он свернул туда. Затем просвет открылся еще раз, и они снова сместились вправе. Потом место оказалось слева, потом справа, слева, еще слева, и процесс пошел. Вспомни стиль езды по Москве начала 90-х. Геннадий чуть ли не ежесекундно перестраивался, обгоняя попутные машины, то справа, то слева. Казавшуюся большой пробку они прошили за несколько минут и по свободному участку стремились к следующей. Там произошла та же история. Лавируя между машинами, Геннадий быстро вырвался из нее. в результате меньше чем через 15 минут они действительно подъезжали к отелю. Правда, бесплатные в праздник парковки были совсем забиты машинами. Вот тут уже не спешись, скомандовал владычец Инесса. Нам, пожалуйста, место у входа. Геннадий не совсем понял последнюю фразу, но сбросил скорость. И не зря. Действительно, стоявший практически у самого входа черный Мерседес вдруг включил поворотник и немного высунул морду в переулок. Геннадий остановился пропустить его и сразу же припарковался на освободившемся месте. – Здорово у тебя получается. – Я просто поражен, – обратился он к Нессе. – Тут поражаться нечем, улыбнулась она в ответ. – У тебя также получится после некоторой тренировки. Разве то, что с камерами поначалу будет несколько сложнее. А в действительности все это очень просто. Я попробую потренироваться. Места, впрочем, у меня уже довольно часто получалось заказывать. Заказать место – это легко. Но главный секрет, который сложно понять человеку, воспитанному в материалистической культуре, что чудеса неразличимы по степени сложности. И ты можешь сотворить для себя что-то глобальное так же легко, как заказать место у подъезда. Это очень важный принцип. Это истина со следующего уровня. Но запомни ее сейчас. Большое чудо, не сложнее маленького. Хорошо кивнул Геннадий. Он хотел еще что-то спросить, но воздержался. Пройдя холл, они подошли к лифтам, а там стояли посторонние люди. На лифте они поднялись на предпоследний этаж, где Энесса постучала в дверь одного из номеров. Заходи, она подтолкнула Геннадия впереди себя. Геннадий прошел, поздоровался и огляделся. Они находились в просторной гостиной двухкомнатного полулюкса. Распахнутая слева дверь вела в спальню с красиво убранной кроватью. На стеллажах вдоль стены гостиной стояла неплохая кофемашина, около которой уже белели несколько испитых чашек. В центре стоял полированный журнальный столик, на нем слегка дымилась пепельница с окурками. Но главное, это огромный богатырь, развалившийся в кресле около столика. Лет 45 на вид, совершенно лысый, с шеей шире головы и мастерски прокачанным торсом. Фигура была настолько яркой, что Геннадий словно не замечал стоявшего почти перед ним другого парня, открывшего им дверь. Богатырь встал, небрежно затушил сигарету о край пепельницы и шагнул им навстречу. «Это Архангел Теплиил», – представила его владычица Инесса, предводитель Легиона Небесного. А это, соответственно, Геннадий, духовного поиска человека. Теплиил сделал еще шаг навстречу и крепко пожал Геннадию руку. Тот посмотрел на него снизу вверх, мысленно отметив, что ростом он теплил едва по плечу. А это Александр, в свою очередь, представил того Инесса. «Мой миссия-менеджер» Кто, смущенно переспросил Геннадий, незнакомый с этим термином? Миссия расшифровывается с английского так митинг «meeting «Conferences Exhibitions», — пояснила Инесса, то есть менеджер, который сопровождает деловое лицо в поездках и решает все технические вопросы. «Говоря вашим языком, шныряла или шнырь?» Александр протянул руку шнырь. «Очень приятно», — ответил Геннадий, а про себя подумал, шнырь как-то неуважительно звучит. «Не беспокойся», — прочитала мысль Александр. «Быть шнырем принцессы небесной — высочайшая честь для меня». Александр выглядел обычно, даже ординарно. Круговая голова, круглая голова, лицо с легкой небритостью Темные прямые волосы, подстриженный словно под горшок Яркий тренировочный костюм Adidas Зимным возрастом, где-то лет 25-30, он производил впечатление простака И лишь многоопытный человек увидел бы в нем прожженного пройдоха Который только прикрывается внешней доброжелательностью и простотой Геннадий встречал таких в институтской жизни А где Аннабелла, оглядела Несса. Она у себя отдыхает, ответил Шнырь. Я уже здесь, раздался приятный голос из-за входной двери, и в номер вошла женщина лет тридцати в зеленом платье. Она была была чуть выше Инесса, яркая, и стройная блондинка с длинными волосами. И не боится Инесса держать рядом с собой таких соперниц, подумал Геннадий и тут же выругал себя. Что ж ты, мол, думаешь всякую фигню, когда эта компания элементарно читает твои мысли? Ну вот, все в сборе, продолжила Инесса. Раз уж мы в материальном мире, предлагаю всем вместе сходить в ресторан на ужин. Но вам троим, надо переодеться по местной моде. По моде? Я модой не интересовался, подчесал подбородок теплил. Как у вас тут архангелы ходят? Раньше, я помню, вот так ходили. На секунду его охватило серебристое свечение, и вот уже он пристал перед ними совсем в ином, в блистающем облике, с огромными крылами за спиной, позолоченной кольчуге алой накидки, бронзовым золотым щитом и внушительным мечом на поясе. Вокруг головы теплило, востиял нимб, а на самой голове появился длинноволосый парик, выглядевший хотя и непривычно, но все же лучше лысого черепа. — Ну как? — спросил он главному образом Геннадия. — Впечатляюще и прекрасно. Но есть один момент. Видите ли, Теплил, боюсь, что такая мода осталась в прошлом. И да раньше архангелов так изображали. «Сейчас оружие и средства защиты совсем другие», – осторожно ответил Геннадий. «Хорошо, сегодня другие попробуем. И давай на «ты». Если уж ты с самой владычицей на «ты» общаешься, то с нами тем более». И теплир преобразился снова. Теперь он пристал в камуфляже, в мощных военных сапогах с автоматом Калашникова, защитном шлеме на голове и без нимба. На поясе его были развешаны разные сумки с дополнительной амуницией, гранатами и боеприпасами, а вместо крыльев за спиной висел рюкзак. Геннадий в изумлении смотрел на него, не зная, что сказать. Сам вид до зубов вооруженного архангела казался ему противоестественным, хотя он вполне понимал, что в функциональном смысле это точно такой же облик, как кольчуга меч и щит в прошлом. Типа, не выреживайся, оденься как человек, пришла на выложку владычица Инесса. Ну вот так, например, сказал Теплил и появился перед ним в идеально отглаженной фраке белоснежной сорочке, галстуке бабочки и блестящих туфлях. — Любишь ты покрасоваться. Боюсь, для пивного ресторана слишком напыщено, покачала голова Инесса. — А что слишком? Помнишь, как в середине прошлого века в Париже на Елисейских полях нас в ресторан не пустили, потому что я без галстука был? — Помню. И как ты за это нос пацану разбила, как отваливать срочно пришлось, пока суета не поднялась. Тоже помню. — Ну ладно, понял, понял. Не желая провоцировать неоднозначные воспоминания, согласился Теплиев. — Так, пойдет? И после вспышки в доли секунды он уже стоял в простых джинсах, белых кроссовках и фуфайке с капюшоном, на передней стороне которой красовался огромный герб США с орлом. «А что тебе до герба американского?» – полюбопытствовал Шнырь. «Ну ничего, просто выглядит красиво. Орел – боевая птица». «На российском тоже орел, даже двухголовый», – возразил Шнырь. «Запомни, Шурик, орлы двухголовыми не бывает. А мы в какой ресторан-то пойдем?» «Гена какой-то пивной ресторан рекламировал недалеко от его дома», — сообщила НС. «Да, по нашим стандартам там неплохо», — подтвердил Геннадий. «Спасибо, Гена. Но я вот прочитал, шнырь потряс в воздухе смартфоном Sony последней модели. Тут на Новом Арбате недавно открылся лучший пивной ресторан Москвы. Может быть, туда?» «Лучших ресторанов, полагаю, в Москве много. Хотя было бы неплохо посетить, конечно», — согласился Геннадий. «Но туда сейчас не попасть. Это модное место». Небось, недели за две бронировать надо места, чтобы на праздник там оказаться. Кроме того, до Нового Арбата даже от моего дома больше трех остановок на метро, а отсюда еще дальше. Знаешь, вмешалась владыча ЦНС, хватит уже на сегодня вашего транспорта. Как вы живете тут? Не проехать, не пройти. Давай до твоего дома доедем на машине, там ты ее оставишь, а далее я покажу тебе мистический способ преодоления пространства. Думаю, после всего, что ты уже видел, он тебя не напугает. А что это за способ, который напугать может, уточнил Геннадий? Что в нем такого страшного? Да ничего в нем страшного нет. Просто человек с материалистическим сознанием может испугаться. Впрочем, тебе это не грозит. А способ простой. Перемещение в любое место через любую дверь. Очень интересно. Ну что, поехали? Поехали, согласилась Инесса, увидев, что с преображением шныря и Аннабелла несоответствий не вышло. Они спустились к машине. «Садись спереди!» – скомандовал Архангел Теплил, владычица Инесса. «Будешь рожей своих хулиганов распугивать!» «А ментов, наоборот, привлекать!» – подумал Геннадий. Решать, что братва из 90-х приехал!» Теплил сел, и Геннадий с ужасом увидел, как его автомобиль проседает на правый бок, а верхние части колеса счезают в арках. «Ты аккуратнее, пружины не поломай!» – крикнул Шнырь. «Твой вес типа...» 115 кг, а не 400, понял?» Сказала владычица ЦНС таким тоном, словно не в первый раз напоминала об этом. «Ага, сейчас поправлюсь», — ответил тот, и в следующий момент Реновый провел осанку. В обратную сторону пробки не было, поэтому добрались быстро. Геннадий припарковался во дворе. «Ну что, сразу двинемся или зайдем на минуту ко мне, я ключи оставлю», — спросил он. «А давайте совместим», — откликнулся шнырь и спросил уже ЮНС. «Можно я технологию покажем? «Давай», — согласилась та. «Смотри, технология состоит из двух шагов. Первое, что нужно делать, — начал Шнырь, — примерно наметить конечную точку твоего путешествия, определиться с местом, в которое хочешь попасть». «Так. Второе — это найти любую незапертую дверь», — продолжил Шнырь, — «и войти в нее. Выйдешь ты в том месте, которое наметил во время первого шага». «Звучит просто», <связывающий> — с некоторым сомнением произнес Геннадий. «Делается еще проще подбодрила владычица Инесса. «Пойдем попробуем». «Где тут дверь?» Игриво спросила Анабелла. «Сначала нужно определиться, куда мы», напомнил Шнырь. «Сперва попробуем в соседний двор. Вон в тот за гастрономом», указала Инесса. «А игрушечная дверь подойдет? Единственная свободная дверь, которую я вижу вблизи, это дверь в домик на детской площадке. Там как раз сейчас нет никого». «Подойдет», ответил Шнырь. «Поехали». Все вместе они прошли на детскую площадку. Шнырь открыл желтую пластмассовую дверцу и, согнувшись, первым стремился в проем. Инесса подтолкнула Геннадия, и он полез за шнырем. Едва перешагнув порог, Геннадий обнаружил себя в полной, как ему показалось, темноте. Да и тесноте. Спереди он натолкнулся на спину шныря, а сзади на него напирали Анабелла и Инесса, подталкиваемые Теплиилом. Не открывается зараза, раздался растерянный голос шныря. А ты на кнопку там нажми, справа, подсказал Теплиил. Послышался тонкий писк, дверь открылась, и они всей гурьбой вывалились из подъезда, оказавшись как раз в том дворе, в который намеревались попасть. Собственно, они вышли из подъезда дома, в котором с улицы находился упомянутый владычец Энесси Гастроном. «Ух ты, здорово!» – обрадовался Геннадий. «Действительно прикольно!» – «А ты думал?» – отвенил Шнырь. «Давай теперь еще раз для тренировки. Зайдем, например, к тебе домой, ключи от машины оставить, а потом в ресторан». «Давайте», — согласился Геннадий. «Но где тут незапертая дверь? На здешней детской площадке народ гуляет, туда не сунешься, подъезд захлопнулся. А двор этот огорожен, просто так не выйдешь». Шнырь теплил, вопросительно переглянулись. «Ну что стоим, мужики? Решите как-нибудь эту проблему», — потребовал владычица Инесса. С полминуты они пребывали в замешательстве, и, наконец Шнырь радостно крикнул. «Придумал. Вот универсальный ключ от домофона. Открывает любой». И он торжественно вытащил из кармана черную пластмассовую пластинку с металлической таблеткой на конце. «Пойдем обратно», — кинул в сторону подъезда теплил. «Подожди, давай в другой», — схватил его за рука в шнырь. «Этот чем-то мне не нравится». «Ну что, идем к тебе на кухню», — уточнил владычица Энессова Геннадия. Ага, согласился с тот, и они двинулись к соседнему подъезду. Первым в этот раз пошел Теплил. По хозяйке, прислонив таблетку к домофону, под одобрительный пизд замка, он открыл дверь и шагнул внутрь. Геннадий шагнул вслед за ним, и вот они уже стояли в крошечной кухне его квартиры. Чтобы впустить остальных, Теплил двинулся ближе к столу и своим огромным плечом сбил стоявшую на полке иконку Иисуса. «О, черт!» – выругался он. «И это не черт. Это Бог!» – криво усмехнулся владычица Инесса. «Кхе -кхе. «Да, это Иисус!» – подтвердил Геннадий. «Мне мать подарила его образ. Значит, все-таки Бог?» – пользуясь случаем уточнил он. Все-таки Бог, подтвердила она, наблюдая, как теплил поднимает с пола иконку, сдувает с нее пыль и ставит на место. Все-таки Бог, и с ним приходится считаться иногда. Правда, он за последние тысячи лет отошел от дел, ведет себя пассивно и никак нас не сдерживает. Это ему скоро придется с нами считаться, бодро выкрикнул сзади шнырь, и все, кроме Геннадия, весело захохотали. Ну что, понял, как это работает? спросил Энессу Геннадия, когда все успокоились. Понял, да, вот бы самому так уметь. — Научишься постепенно. А теперь давай в ресторан, есть уже хочется. — Мы прямо в него попадем, — уточнил Геннадий. — Прямо в него не надо. Рядом где-нибудь вылезем Мы зайдем, как люди, — ответила Инесса. — Клади ключи и пошли. Можно вон той дверью, что в зал воспользоваться. Так как место для ключей от машины у Геннадия было определено в прихожей, он пошел первым, разместил ключи и вопросительно посмотрел на владычицу Инессу. «Теперь закрой дверь, мысленно обозначь целевое место около ресторана и входи». Геннадий так и сделал. Нажав на скользкую металлическую ручку своей двери, он через долю мгновения ощутил, что теперь вместо нее держит в руках холодную пластмассу и распахивает не картонную, а пластиковую дверь. Он сделал шаг и оказался на улице, едва не столкнувшись с каким-то мужиком лет сорока, стоявшим там. Вслед за ним вышли и другие члены делегации. Геннадий вернулся и увидел, что появились они из пустого ларька с надписью «Цветы». Ларек, по всей видимости, подготовленный к сносу, представлял собой пластиковую коробку, задней стороной пристыкованную к кирпичной стене дома. В свою очередь, мужик с изумлением, но без малейшего стеснения рассматривал их в упор. «Поговори с товарищем», – тихо скомандовал владыч НС Шнырю. Он, кажется, обеспокоился. «Простите, любезный, вас что-то смущает?» – доброжелательно улыбнулся Шнырю. Да, выпалил тот. Откуда вы появились? Я здесь с дамой назначил встречу. Жду ее у этого ларька уже 20 минут. Там внутри никого не было. И тут вы. Как такое могло быть? Может быть и не такое. Сегодня, конечно, не рождественская ночь, но чудеса встречаются. Какие чудеса? Нет, как такое может быть? Обычные чудеса. Видите ли, мы временно материализовавшиеся духи. Можем появиться откуда угодно. Какие духи? Что вы гоните? Духов не существует. Но мы же перед вами. Если вы духи, то вас нет, безапелляционно заявил мужик. Позвольте с вами не согласиться. Вы, насколько мне известно, а мне это известно точно, Сергей Сергеевич Козлов, программист и атеист, так? Да, я программист и атеист. Откуда вы это знаете? А вот вы, Сергей Сергеевич, почему так уверены, что вы сами-то существуете? Игнорируя заданный вопрос, продолжил Шнырь. «Сколько длится ваша жизнь по сравнению с вечностью? Это и мигом не назовешь. Что вы значите во вселенском масштабе? Кому вы заметны? А вот мы, духи, вечные. Так что это вас скорее нет, а мы есть». Шнырь, полагая, что разговор закончен, попытался двинуться вперед, но программист перегородил дорогу. «Нет, позвольте разобраться». Разбираться с нами, себе дороже, гаркнул сзади архангел теплил Тебе долбако объяснили, это тебя, сука, нет, а мы есть, не задерживай, мы в ресторан торопимся Растерянный мужик, не отреагировав на грубость, отошел в сторону, бормоча себе под нос А, ресторан, вот это понятно, конечно, ресторан Как и полагал Геннадий, все места в ресторане были заняты Сегодня праздник, все забронировано, огорчила их девушка на входе. Возьмите нашу визитку, чтобы забронировать столик в следующий раз. Геннадий взял протянутую визитку, когда появилась другая девушка. Подожди, Света, крикнула она. Только что позвонили и сняли бронь на восьмерых. Так что столик у окна освободился. Вы можете проходить. Там вам будет очень удобно. А я уж подумал, что ничего не выйдет, обрадовался Геннадий. Маловерный, шутя толкнула его в бок, владычица Инесса. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, они прошли за столик. С него открывался замечательный вид на новый арбат. Неплохо оценил шнырь, в то время как неразговорчивый Теплиил уже погрузился в изучение меню. — Держи, — протянул Геннадий свободно меню Инесса, — вот тут будут тебе и острые крылья, и свиные ребра. И рулька, — подтвердил Теплиил, не отрываясь от чтения. Подошедшая официантка предложила для начала принести пиво, чтобы потом не спеша выбирать закуски, и вечер начался. Точнее сказать, начался пир. Разно разобравшись в меню, гости из тонких миров засыпали официантку заказами, словно стремясь попробовать каждое блюдо. Более того, кроме пива, теплился шнырем, заказали водку. Сначала один полулитровый графин, а потом и второй. Дамы, попробовав несколько коктейлей, перешли к вину, выпив то ли три, то ли четыре бутылки на двоих. А в материальном мире на вас это тоже не действует в какой-то момент, решился уточнить Геннадий. Действует в какой-то степени, кивнула в ответ владычица Инесса. Иначе бы не пили. Но ничего страшного не будет. О себе тоже не беспокойся. И о деньгах не думай. Шнырь оплатит из командировочных. Впрочем, угнаться за пришельцами Геннадий был не в силах. Особенно поразил его Теплеил. Он не только единолично сожрал несколько видов горячего, но и доел все блюда за дамами, которые, в отличие от него, от каждого нового блюда пробовали лишь по чуть-чуть. Серьезных разговоров за столом не вели. То ли гости соблюдали конспирацию, опасаясь, что их подслушают, то ли не имели что сказать <свот> Геннадию, то ли просто расслаблялись. В основном они расспрашивали его об особенностях жизни в его стране и времени, по всей видимости, уточняя детали общей картины, которая у них уже имелась. Потом пошел черед вот веселых историй, и тут Геннадий посмеялся от души. На этом поприще наилучшим оказался шнырь. Знавший толк в юморе, но и Геннадий не ударил лицом в грязь, вспомнив десяток последних анекдотов. Закончили, когда на улице уже совсем стемнело. Шны расплатился, оставив почти 20% чаевых, и они все вместе двинулись гулять по Арбату, дабы проветриться. А потом случился первый горчивший Геннадий эпизод. Разгоряченный теплеил с уверенным и самодовольным лицом шел, сверкая огромным американским грыбом на груди. И в одном из переулков возле какого-то нестатусного кабака к ним домотался потрепанного вида товарищ, вышедший на улицу покурить. Судя по всему, его возбудил именно американский герб, и он, нисколько не испугавшись сурового облика Теплеила, остановил его и обратился с эмоциональной речью о том, что Америка нас ненавидит и хочет уничтожить, что Обама чмо, что на Западе все люди выродились, у них одни зеленые бумажки в голове, а у нас душа великая. И что они все нам завидуют, потому что у нас все есть и ресурсы, и страна огромная, а у них ничего нет. Растерянный Теплил поначалу слушал сей экспрессивный диалог, а затем спросил. Ну и че ты хочешь-то? Снимай фуфайку, потребовал патриот. Наша страна в кольце врагов, а ты с гербом американским. С ума зашел. Ты сам у меня сойдешь. Сейчас друзей позову и огребешь, мало не покажется. Нас там с полкабака. «Хорошо бы ситуацию решить по-тихому?» – осторожно предложил владелец Инесси Геннадий. «Решим по-тихому, не беспокойся», – вместо нее ответил Шнер. «Если Бог с нами, – кивнул он на Инессу, – то кто против нас?» Тем не менее, патриотичный товарищ не только не успокаивался, но продолжал заводиться. Удивление туристов, так он опознал их компанию, он воспринял как испуг, и потому наглел все больше. У Геннадия в памяти вдруг всплыл эпизод из студенческого прошлого. Тогда активно развивался мелкоторговый бизнес, и они вместе с товарищами тоже организовали в, институт, в институтской общаге точку по торговле книгами. Арендовали небольшой уголок, торговля пошла. Но скоро возникли и первые проблемы. Торговцы Трепьем, которые и так занимали едва ли не все свободные помещения первого этажа, расширяя площади, стали вытеснять их из уголка, требуя освободить его. Геннадий с товарищами пробовали бороться официально, ведь у них был договор с администрацией, Ну, судя по всему, всех администраторов подкупили барахольщики. Затем в ход пошли наезды и угрозы. И тогда студенты решили вооружиться. В частности, один из их компаний изготовил каждому по приличному кастету. Так случилось, что на практике это орудие производства испробовал именно Геннадий. Отработав свою смену продавцом, он убрал книги, закрыл шкафы и собрался идти домой. Но прежде, перед дальней дорогой, зашел в туалет. Там он встретился с хозяином барахольщиков. Толстым мужиком выраженной азиатской внешностью. Этот барыга был порядком пьяный, настроен агрессивно. Высказав несколько грубых оскорблений в адрес Геннадия и увидев, что тот никак не реагирует, он вовсе вышел из себя. И схватив Геннадия за воротник, с рычанием стал душить. К счастью, пьяный толстяк оказался не слишком ловким, и Геннадий вырвался. Разум подсказывал, что надо бежать, эта морда точно его не догонит. Но обостренное в молодые годы чувство справедливости не позволило принять такое решение. Вместо этого он надел на пальцы кастет сделав обманное движение левой рукой, нанес прямой удар в нос. Впрочем, обманное движение было излишним. Наглый, но подторможенный торгаш и не пытался увернуться. После удара он прислонился к стене между писсуарами и начал со стоном оседать на пол. И тут Геннадий не сдержал яростного порыва и врубил второй раз, превратив и без того небольшой нос буквально в кровавый пятак, размазанный, размазанный промеж раскосых глаз. Теперь уж точно пора было бежать. Позже Геннадий отчаянно ругал себя за этот поступок. Легко можно было и вылететь из института, и сесть в тюрьму, и оказаться зарезанным азиатскими бандюками. Правда, ничего из этого не произошло, а торгаши вдруг перестали наезжать на них. Теплил, похоже, перехватил воспоминания Геннадия, и не просто перехватил, а последовал им. С изымлением Геннадий увидел, как на огромной руке архангела материализовался столь же огромный позолоченный кастет, весом с них полтора килограмма, то в килограмм точно. Свирепый патриот испуганно притих. Правда, сам Теплиил разглядывал обново удивленно. Видимо, на вооружении легиона небесного кастеты не состояли, и он пытался понять, что это такое. Замешательство Теплило придало патриоту новых сил. Он окончательно решил, что перед ним приезжие лохи, и, годливо улыбнувшись, собрался продолжить залупаться. Но он не успел. Теплил Вникнувший, наконец, суть приобретенного устройства, сразу же захотел испытать его в действии. Геннадий даже не понял, как все произошло. Пушечные удар, и вот патриот, вскрикнув, падает лицом на асфальт. Ну вот, типа, пожурила, теплила владычица Инесса, двойной перелом челюсти. Двойной только верхний, а нижний одинарный, стал оправдываться тот. У того челюсти больно слабые. «А романтично лежит», — вступил в разговор Шнырь, указывая на свежую кровь на асфальте и георгиевскую ренточку патриота. «Как будто сам Берлин брал», — прочувственно добавил он. «Этот бы не взял», — покачал головой теплил. «Этот бы обосрался и убежал, еще под Москвой». Геннадий, в свою очередь, хотел предложить скорее отваливать, однако на него вдруг накатила волна ясновидения, и он в едином образе, словно на панораме, увидел в картинках жизнь домотавшегося к ним человека. «В этой жизни было мало веселого». Звали его Иван. Он родился в семье московского рабочего. Отец сильно пил, ребенком не занимался, зарабатывал мало и большую часть сразу же пропивал. Мать работала кассиршей. В школе Ваня учился плохо, потом пошел в ПТУ и отслужил в армии. Успехов у девушек он никогда не имел, так как не обладал никакими достоинствами. Был не слишком красив, не слишком умен, не слишком силен, плохо воспитан и беден. Поступив после армии на завод, он также не преуспел. Отсутствие самодисциплины и желания учиться, равно как и вообще трудиться, не позволили ему приобрести высокий разряд. Низкоразрядных же рабочих ставили за роторные станки полуавтоматы, где от них требовалось только поставить заготовку, а затем снять обработанную деталь. Ну и платили за эту работу копейки. Единственное, пока был СССР, Ваня мог гордиться принадлежностью к рабочему классу гегемону. Затем и это кончилось. В постперестроечные времена завод закрылся, и Вану пришлось тяжело. Развивалась коммерция, и он пробовал работать продавцом, но его быстро выгнали, так как он ошибался в подсчетах, не мог толком выучить ассортимент и не умел вежливо общаться с покупателями. Пришлось перебиваться разнорабочим во всяких фирмах. В общем, всю жизнь он ощущал себя неудачником и аутсайдером. И только в последние годы ситуация стала меняться. Иван устроился сторожем на коммерческую парковку, где, во-первых, он не чувствовал себя отстающим по сравнению с коллегами, так как никаких особых навыков эта работа не требовала а, соответственно, никто не мог опередить его в квалификации, а, во-вторых, имел достаточный левый доход, незаконно паркуя машины без пропуска. Более того, никогда не интересовавшийся религией, он вдруг почувствовал тягу к православию, а потом записал себя и вреды патриотов. Теперь он не чувствовал себя ничтожеством, ведь он принадлежал к великой вере и великой стране. Да, в своей жизни ему было нечем гордиться, не будешь же хвастать тем, как, напившись, пролежал полночи под кустом и не замерз. Но зато он гордился тем, что говорит по-русски, гордился Гагарином, великой победе своего народа, правильным президентом и Крымом, что теперь наш. Он сам как бы стал частью чего-то большего, и от этого его самоощущение повысилось до весьма приятного уровня. Геннадий видя, всю его судьбу увидел удивительно четко, одновременно и созерцая картинки, и обладая полным знанием происходящего. Такого с ним еще ни разу не случалось, и процесс тот увлек его. В то же время Геннадию стало несколько жалитого бестолкового человека. Из-за дурацкой выходки теперь он получил серьезную травму, которую очень дорого и долго лечить. А к тому же потеряет работу. За время лечения директор парковки найдет себе другого Ваньку, это несложно. Обратно в реальность его выдернул шнырь своим очередным приколом. Друзья удивятся. Ничего себе покурить Ванек сходил. А что он один ходил? спросила Набела. Он не один, пояснил Шнырь. Они все вместе курили, но остальные уже ушли, а этот решил еще сигарету выкурить. Вот так одна сигарета порой меняет жизнь на полгода вперед, покачала головой Анабелла, и Геннадий так и не понял, сочувствует ли она Залупонцеву, как он, или, напротив, прикалывается над ним, как Шнырь. Ну ладно, скомандовал владычец ЦНС, -а. от хулигана отбились, теперь и правда валить пора. А камерам мы и здесь не видны, уточнил Геннадий. Камеры сгорели, ответил Теплеилу. Все три, что были. И серверы, кстати, тоже. Но валить все равно пора. Сашка, где твой ключ от домофона? Универсальный, уточнил Шнырь, суя руку в карман. Слегка наискосок через дорогу виднелась солидная деревянная дверь старого дома, еще до революционной постройки. Дом был жилым, и Теплил приметил слева от двери домофон. «Давай туда», — предложил он, и вся компания двинулась к подъезду. Занятый своими мыслями, Геннадий не спросил, куда они направляются. Он просто придержал тяжелую дверь, пропуская вперед Эннессу и Анабеллу, и сам шагнул следом. На улицу они вышли из какой-то хозяйственной постройки. Вокруг шли народные гуляния. Увидев за деревьями Крымский мост, Геннадий догадался, что они находятся в парке культуры. «А красиво тут у вас», – оценил антураж Эннесса. «Да, власти у нас сейчас стараются», – согласился Геннадий. «Им так воровать удобнее». Не слишком здорово, если были деньги и вдруг их не стало, выходит украли, а тут вот, смотрите, потратили и поди проверь Давай с тобой вдвоем немного прогуляемся, с Инесса, а вы пока потусите где-нибудь Эта фраза уже относилась к остальной части компании Тебе не потребуется теплил в качестве охраны, поинтересовался Геннадий Если потребуется, то в тот же миг он и появится, так что не беспокойся